Глава 26. Бал Маскарад. В холле первого этажа собрались адепты, преподаватели и деканы всех факультетов. Хоть они все были в масках, я все равно многих узнавала. В высоком рыжеволосом мужчине, который был в черном костюме с красной бабочкой по королевской осанке, я распознала декана Кейна. Его пронзительные голубые глаза смотрели из-за черной маски, словно сканеры. Недалеко от него я увидела шиванийца. В нем я познала профессора Олса. Он выглядел, как всегда, презентабельно, в черном классическом костюме и синей маске, из-под которой торчали рога, а сзади – длинные черные волосы, собранные в хвост заколкой с драгоценными камнями. В невысокого роста мужчине с крепким телосложением я признала профессора Блэра. Из-под черной маски торчали его усы и рыжая, густая, идеально подстриженная борода. Интересно, а где его очки? Вроде не на ощупь передвигается. Я пригляделась получше и в разрезе для глаз уловила блик. Неужели линзы встроены в маску? Креативно подошел, молодец! В другом высоком шиванице, в костюме и с зеленой бабочкой, я узнала профессора варнимальда Далса по красиво заплетенной косе. Перстень и амулет были также при нем. Он когда-нибудь их снимает? В стройной рыжеволосой женщине в пышном платье алого цвета я опознала профессора Беннет. По усикам, как у таракана, в высоком худощавом рыжеволосом мужчине с красной бабочкой, я опознала профессора Притта. А изящная блондинка в черно-серебристом платье была госпожой Лирн. Но самым узнаваемым и неподражаемым был профессор Санк. Его было видно издалека, по красной маске со стразами, длинным ногтям и походке. Мы с Кэти влились в общий поток одетых в пышные платья разной расцветки, костюмы, разнообразные маски и направились в зал номер три. Возле входа была внушительно задекорированная фотозона в стиле стихийной магии, и нас окликнул один из фотографов ММС. Оказывается, здесь и такие были. Мы сделали несколько снимков, а потом прошли в огромный зал с высокими потолками, способный разместить более тысячи человек. В центре зала стояла сцена, а по периметру были расставлены столы с закусками и напитками. Обещанный фуршет от лучших поваров континента потрясал своим размахом. Чего только не было на столах. «Сколько же здесь будет народу?» – спросила я Кэти. «Все адепты медиэстрата, преподаватели, деканы и ректор. В этом году насчитали семьсот человек. «Семьсот?» У меня глаза на лоб полезли. «Ага, а вот и они!» Воскликнула Кэти и потащила меня в сторону девиц в серебряных, зеленых и алых платьях, стоящих недалеко от сцены в режиме ожидания. Ну что сказать, наши наряды тут же оценили. Взгляды были от шокированных до кислых. У некоторых даже с откровенной завистью. Местные модницы не ожидали настолько жесткой конкуренции. Пришлось сделать несколько комплиментов, чтобы они расслабились. Из их разговора я поняла, что у тех девушек, которые пришли без кавалеров, есть шанс найти свою пару на празднике. Значит, Феликс так настырно ко мне набивался, чтобы я не нашла себе пару на бале. Хм, занятно. В зале притушили свет, заиграла торжественная музыка, и сцена вспыхнула разноцветными огнями прожекторов, а затем засветилась ослепительным светом. В центре загорелось высокое пламя, будто его языки жили сами по себе, без дров. Завораживающее зрелище. Музыка стихла, огонь потух, а на его месте внезапно появился человек в роскошной золотой маске и черной мантии. «Приветствую вас, уважаемые леди и господа магистраты магических сил!» Торжественно объявил мужчина голосом ректора, который отражался от стен. Ну и акустика в зале. Его приветствие было слышно далеко вокруг, и я уверена, что он говорил без микрофона. «Добро пожаловать на ежегодный бал «Маскарад», посвященный дню стихийной магии. Надеюсь, что вам понравится программа, приготовленная для вас. Я объявляю бал открытым». Заиграла торжественная музыка, и эффектно вспыхнули огненные факелы по периметру сцены. Прошу любить и жаловать ведущего нашего мероприятия Джона Тикса. Передаю вас в его заботливые руки. Он закончил свою речь. Зал взорвался аплодисментами и радостными возгласами адептов. Ректор поклонился и ушел со сцены. А дальше началось шоу. Заиграла мелодичная живая музыка, фортепиано и скрипки. На сцену вышли парни в черных масках и мантиях. Они вскинули руки вперед, и от них в зал резко повалил белый туман. А потом он превратился в зеленую солнечную поляну с цветочками и бабочками. Созданный вокруг пейзаж был потрясающей иллюзией. Я смотрела по сторонам и видела себя и всех, кто был в зале на этой поляне. Ощущала мягкую траву под ногами. Кругом слышались восторженные вздохи. Внезапно часть тумана отделилась от общей картины, Облака поднялись вверх и превратились в водопад с озером, над которым с криком пролетали птицы. Маги воды закручивали красивые голубые водные спирали, очерчивая границы озера, над которым появилась танцующая пара, грациозная девушка в пышном платье и мужчина в костюме, сотканные из воды. Они вальсировали подводной гладью под музыку, а затем плавно вышли за пределы озера и начали танцевать на траве, заставляя нас расступаться. Маги сделали огромный водный шар из озера, а маги воздуха подняли его вверх. И этот огромный водный пузырь висел под самым потолком и под заклинанием водных магов превратился в глыбу льда. Маги огня со всех сторон запустили в него множество пляров. Пузырь лопнул, и из него посыпались и закружились снежинки по всему залу. Мгновенно зал превратился в заснеженную поляну невероятной красоты. Иллюзорные деревья были покрыты снегом, но на нас этот снег не оседал, и холода не ощущалось. Потрясающе! Некоторое время пара танцевала под снегопадом, а дальше заиграла тревожная музыка. Из-за деревьев выходили страшные хищники, похожие на огромных черных волков, и пара исчезла. Кто-то из девушек истерично завизжал, потому что один из хищников подошел к ней слишком близко, оскалил зубы, рычал, злобно поглядывая на остальных. Со сцены спустились пятеро мужчин, а в руках у них были огненные плети. Они ударяли хлыстами о землю, медленно приближаясь к зверью, а затем над головой эффектно закрутили в огненное лосо и накинули на шею диким животным. Затем то же самое делали второй рукой и под бурные аплодисменты увели зверей на сцену. Они злобно рычали, со сцены рвались к толпе, и мужчины внезапно их отпустили. Толпа завизжала! Звери с разбегу прыгнули в толпу и превратились в множество разноцветных крупных бабочек, которые разлетелись по всему залу. Иллюзия поляны растаяла, оставив только летающих бабочек. Зал снова взорвался аплодисментами. Мужчина на сцене поклонились и вышел ведущий. «Какое шоу! Поблагодарим наших блестящих магов за показательное выступление! С днем стихийной магии!» Зал гудел от хлопков, кто-то присвистывал из толпы. Маги покинули сцену, а на ней появился оркестр. А теперь начинается бал маскарад и время для первого танца. Маэстро, музыку! После его слов на полу появилась разметка. Кэти рассказывала, что одного квадрата для пары достаточно. Полилась красивая мелодичная живая музыка. Кэти пригласили на танец, и она ушла под руку с партнером на свободное место. Стоило мне отвернуться от квадратов, в котором я случайно оказалась, передо мной возник высокий блондин в черной маске, за которой сверкнули голубые глаза. — Леди, могу я пригласить вас на танец? — Феликс. Нашел-таки. — Конечно, господин, если не боитесь, что я случайно отдавлю вам ноги. — Перспектива так себе, но я все же рискну. Улыбнулся кавалер и подал мне руку. Мы вышли на площадку, и Феликс повел меня в танцы. «Я же сказал, что найду тебя», — шепнуло мне на ухо. «И как же тебе это удалось?» «Ничего сложного. Я искал самую красивую девушку в аллом платье и нашел». Пока мы танцевали, я чувствовала знакомый фон сильной энергетики. Где-то поблизости был ректор. Или даже оба близнеца, потому что обычно так фонит, когда они вместе. Музыка закончилась, и к нам подошли девушка в шоколадном платье и парень с синей бабочкой. Девушка пригласила Феликса, а меня пригласил парень. Лицо Феликса надо было видеть. Как я поняла, отказываться от танца нельзя. А я танцевала с парнем с факультета воды, затем с факультета иллюзий, потом снова вернулся Феликс. А потом, когда я только решила передохнуть от танцев, откровенно говоря, ноги горели, и хотелось пить. Ко мне подошел один из менторов в черной классической маске, в белоснежной сорочке с черным галстуком и черном костюме, и пригласил на танец. — Могу я пригласить прекрасную леди на танец? — Джейс или Мартин? Черт, за маской просто так не разобрать. — Конечно, господин, вам крупно повезло. Он взял меня за руку и повел на квадрат. — И в чем мое везение? — нахмурился он. — Вы сможете нормально уйти? Он склонил голову на бок, не понимая, к чему я клоню. Поэтому я приблизилась к его уху и доверительным шепотом объявила. — Как нам обоим известно, ваши местные танцы я до этого момента не практиковала. Перед танцем с вами я успела потренироваться и как следует отдавить ноги предыдущим партнерам. Он взглянул на меня, а я изобразила сочувствие, которого на самом деле не испытывала. Ментор неожиданно откинул голову и расхохотался, а затем мелодия наполнила пространство. Он улыбнулся мне, взяв одной рукой за талию, другой держа мою руку, а я положила руку ему на плечо, и он повел меня в танцы. Кружил меня и так крепко держал, что я, поразившись его хватке, чувствовала себя куклой в руках кукловода. Я смотрела ему в глаза, стараясь понять, кто же он, но никак не могла разобраться. — Так кто же вы такой, господин ректор или господин профессор? — Называй меня просто господин. Шутливо произнес он. Зачем нужны имена и звания? Понятно, не признается. А еще я заметила, что он обратился ко мне на «ты». Он снова закружил меня в танце, и через мгновение музыка закончилась. Ментор остановился и поцеловал мою руку. Спасибо за танец. Было приятно с тобой потанцевать. И я благодарен за то, что мне посчастливилось тебя покинуть с целыми ногами. Сострил он, улыбнувшись уголками губ. Не благодари, я уже поняла, что дело было не во мне. Просто до этого момента не везло с партнерами. Он хитро сверкнул глазами, поклонился в знак своего почтения и удалился. А я направилась к столикам с напитками. Там же меня нашла и Кэти. — Ух, вот это здорово! Я еще никогда так не развлекалась! Кохотнула она, взяв бокал с таким же соком, как у меня. — И не говори, я тоже ни одного танца не пропустила. Честно сказать, ноги уже горят. «Феликс, пойдем потанцуем!» Услышала я позади и обернулась. «Прости, милая, но я уже пригласил на танец девушку. Может, в следующий раз?» Соврал наглым образом белобрысый и, сверкнув белозубой улыбкой, посмотрел на меня, протягивая руку. Из-за чего я заслужила взгляд полной ненависти от девушки в шоколадном платье. «Так, шоколадный, факультет колдовства. Черт, да она же ведьма!» «Ну, Феликс...» Ничего не оставалось, как улыбнуться в ответ Феликсу и вложить свою руку в его и позволить себя увести. Потому что пауза затянулась, и на нас стали обращать внимание окружающие. Феликс и так часто страдал от публичных унижений с моей подачи. Сегодня мне не хотелось усугублять его и без того шаткое положение. «Спасибо!» — прошептал мне на ухо блондин, стоило нам начать танец. «Ты меня спасла!» «Будешь должен!» С улыбкой ответила я. Где-то неподалеку сверкнула вспышка. Местный фотограф никак не унимался и фотографировал всех, до кого мог дотянуться. Мы танцевали, шутили, Феликс в той же шуточной форме намекал продолжить праздник у них в общаге, но я как могла отказывалась. Музыка закончилась. «Могу я пригласить прекрасную леди на танец?» Услышала я позади себя и почувствовала сильную энергетику. Феликс отступил на шаг, чтобы посмотреть, как мы будем танцевать. «Они что, издеваются?» Я развернулась и, улыбнувшись, ментору вложила свою руку в его. На этот раз я четко поняла, что это был другой близнец. Но снова растерялась, думала, что и я уж точно узнаю, но нет. Они были одеты одинаково, маски были тоже идентичными и танцевали оба очень хорошо. Ментор не признался, кто он. Лишь хитро улыбнулся, обнял меня за талию и бережно повел в танце. — А ты неплохо танцуешь для иномирки. — Хм, и снова на «ты». — Я быстро учусь, но до тебя я все-таки успела оттоптать несколько дорогих мужских туфель. То — То-то я слышал вопли и болезненные стоны адептов. — Кахотнул он. — Я уж было подумал, что их пытают, а это, оказывается, всего лишь был танец с тобой. — Ну, что поделать? Мне же нужно на ком-то тренироваться. Как можно непринужденнее ответила я. Феликс стоял и наблюдал за нами, как ястреб. Я прямо-таки ощущала его взгляд на себе. Песня закончилась. На сцену вышел ведущий, которого встретили аплодисментами. «Благодарю. Я наслаждался этим танцем», — сказал ментор, поцеловал мою руку и удалился так же, как и первый. Я проводила его задумчивым взглядом. «Кто же то был? Если Мартин...» то за маской он сильно изменился и перестал быть занудой. Теперь их с Джейсом в непринужденной обстановке и вовсе не отличить. «Через десять минут будет праздничный фейерверк», — объяснил ведущий. «Поэтому сейчас собираемся и выходим на стадион». Глянула на часы, а время уже почти полночь. Время пролетело незаметно. Мы пошли с Кэти на улицу, и Феликс ожидаемо увязался за нами. На улице заметно похолодало, но я даже вздрогнуть не успела, как на моих плечах оказался пиджак Феликса. Я поблагодарила его и сняла маску. После фейерверка на бал я больше не собиралась возвращаться, хотя мне кажется, что продолжения и не будет. Внезапно заиграла музыка, и над стадионом раздался классический грохот. Вверх взлетели десять ракет и взорвались в ночном небе, осветив его ослепительным снопом из разноцветных искр, словно сверкающий ливень. Я смотрела в небо с неприкрытым детским восторгом. В воздух взмыли еще несколько ракет, и, взорвавшись, рассыпались разноцветным калейдоскопом. И все это под музыку, под охи и ахи толпы. Взлет за взлетом, взрыс за взрывом, вспышка за вспышкой озаряли ночное небо. Зрелище! Поистине неземное. Музыка достигла крещенда, и в небе появилась одна за одной огромные бабочки, красная с огненными крыльями, зеленая с лиственными, синяя с водными и серебряная с вихрем на крыльях. Они зависли в небе, затем игриво закружились, резко столкнулись в небе взрывом и красиво засияла надпись «С днем стихийной магии». Толпа неистоствовала, а аплодисменты долго не стихали. «Уважаемые леди и господа!» — громко сказал ведущий мероприятие, когда затихли крики и свист. «В завершение этого замечательного вечера хочу еще раз поздравить вас с праздником! С днем стихийной магии!» Вновь загрохотали аплодисменты, и надпись на небе начала таять, искрами осыпаясь и растворяясь в воздухе. Все время, пока полил праздничный фейерверк, я чувствовала где-то рядом ментора, но старалась на свои ощущения не обращать внимания и сконцентрировалась на салюте. Но после того, как все закончилось, почувствовала усталость. — Может, пойдем ко мне? — прошептал на ухо бессовестный блондин. Я непонимающе посмотрела на него, что он имеет в виду. — В смысле у нас в общаге будет продолжение праздника? Пойдем со мной? — исправился он и хитро улыбнулся. «Нет, Феликс, ты иди куда хочешь, а я домой», сказал я, возвращая обратно его пиджак. «Спасибо, ты настоящий джентльмен». Он заметно погрустнел, но спорить не стал. Кэти оживленно общалась с каким-то брюнетом, поэтому я шепнула ей на ушко, что ухожу домой. Она согласно кивнула, а я развернулась и пошла к выходу со стадиона, размышляя о том, что Феликс слишком сильно навязывает мне свое общество, что он ко мне привязался. За спиной стихли разговоры и смех адептов. Я шла вдоль стены Мадиэстрата, проваливаясь каблуками в траву. Ни разу не ходила здесь в темноте. Желтый свет фонарей не в счет. Когда будет вход? Я что, заблудилась? Я остановилась и недоуменно осмотрелась по сторонам. Лампочка фонаря, под которым я стояла, резко взорвалась и потухла. А за ней моментально, поочередно, взорвались и другие фонари, погружая меня в беспросветную темноту. Послышался странный скрежет, мимо меня что-то промелькнуло. А потом еще раз и еще. Стало страшно и жутко до да, дрожи. Я в панике начала вертеться на одном месте, пытаясь рассмотреть то, что быстро двигалось рядом со мной. Казалось, что меня окружают хищные чудовища. По крайней мере, я почувствовала, как заполняется пространство вокруг меня. Но в темноте сложно было понять, это происходит на самом деле или просто разыгралось мое воображение. Но размышлять долго не стало. развернулась и сделала осторожный шаг в сторону стадиона. Тишина. Еще шаг. Я все же сорвалась и побежала обратно к стадиону. Тьма словно затягивалась вокруг меня, и я натолкнулась на что-то весьма ощутимое. Я снова развернулась, зацепившись каблуком и подвернув ногу, свалилась на землю. Ее мгновенно прострелила резкая боль. В темноте что-то зарычало и схватило меня за руки. Я завизжала и начала вырываться из скользких холодных цепких лап. Чудовища накинулись на меня и начали когтями рвать по дому моего платья. Я голосила во все горло, вызвала пляр, и когда увидела в свете огня темную сущность с рыком, открывающую на меня зубастую пасть, совсем близко к моему лицу, не думая, пальнула по нему пляром. Тварь истошно завизжала и с новыми силами накинулась на меня. Внезапно появился лаорк. В воздухе мгновенно зажглось и зависло несколько пляров, освещая пространство. Их было трое. Трое страшных чудовищ, которые хотели меня сожрать. Твари отвлеклись от меня и начали окружать ментора. Они рычали и медленно двигались по кругу, не наступая на землю. Но на призраков, похоже, не были. В лице ментора не было страха или испуга, а в руках появился огненный хлыст которым он переловил одну за другой ужасных тварей и поместил в огненную клеть, тот же им созданную. Страшилища бились в замкнутом пространстве, а ментор быстро проговорил в браслет. «Произошло нападение на территорию магистрата, Би-3». А потом подбежал ко мне, присел на корточки и посмотрел на меня. «Кира, с вами все в порядке?» — спросил он, осматривая меня. Я окинула себя взглядом и поняла, что пострадала моя нога, платье и психика. Нога, похоже на вывих, — сдавленно пробормотал я, снимая туфли и поглаживая ступню. Мгновенно прибежало несколько профессоров во главе с Джейсом. — Кира! — воскликнул он и подбежал ко мне. — Что случилось? — встревоженно спросил Джейс. — Если бы я знала! — хрипло отозвалась я, горло соднило. На меня напали какие-то твари. Я ткнула пальцем в сторону тех самых тварей. И чуть не растерзали. Джей встал и направился к чудищам, взмахнул рукой. Они пронзительно завижали и клеть схлопнулась, уничтожая тех, кто находился внутри. У горлу подходила тошнота, и пришлось глотнуть, прогоняя ее. Я прикрыла глаза руками, и ко мне пришло осознание того, что произошло. Меня затрясло от ужаса, и слезы брызнули из глаз. — Все закончилось. Успокойся. Меня обнял и прижал к себе ректор. — Тихо. Все хорошо. Ты в безопасности. Не плачь. Он поглаживал меня по голове и что-то говорил. Эмоции были слишком сильны, и я не могла успокоиться, заливая слезами его дорогущий пиджак. — Дыши, Кира. Давай вместе со мной. — приказал Лаорг и медленно вдыхал и выдыхал. Я подстроилась под его дыхание и спустя некоторое время успокоилась. «Спасибо», — сказала я, вытирая слезы. Тушь наверняка растеклась, но мне было наплевать. А когда убрала руки от лица, обнаружила возле себя обоих братьев, а по периметру распределились представители муравейника и исследовали место преступления. «Почему они на меня напали? Это те твари, которых в прошлый раз на меня спускали на стадионе? Они вырвались из клетки?» Спросила я у ректора, пытаясь прояснить ситуацию. Нет, те были иллюзии. А эти, к сожалению, настоящие. Возьми в руки туфли, я отвезу тебя домой. Сказал Мартин. Джейс, разберись, с произошедшим, я скоро вернусь. Джейс кивнул, улыбнулся мне, взял за руку и погладил костяшки пальцев. Не переживай, малышка, все будет хорошо. Мы во всем разберемся, мягко сказал он и направился к представителям совета. Мартин проводил брата задумчивым взглядом, а потом попытался взять меня на руки. «Не стоит!» — запротестовала я, глядя на ректора. «Я сама доберусь, вы только помогите дойти до портала!» «Это даже не обсуждаются. Я отвезу, а то ты снова вляпаешься в неприятности!» Припечатан Лаорг тоном, не возражений. «Господин ректор, что здесь происходит?» Внезапно откуда-то сбоку спросила та блондинка, которая страстно целовала его в коридоре. «Интересно, как давно она здесь?» Ректор встал и осмотрелся на собирающихся здесь представителей совета и преподавателей. «Очистить периметр немедленно!» «Рыкнул он! Не мешайте работать совету! Мисс Молхольм и профессор Прид проследите, чтобы все адепты зашли в общежитие. Соберите преподавательский состав себе в помощь!» Позже я соберу срочное совещание, как только выясню, в чем дело. Приказы ректора сыпались, как из рога изобилия. «Через пятнадцать минут над магистратом раскинем сеть. Все должны находиться в здании, никому не выходить!» — скомандовал Джейс. Мисс Малхолм склонила голову, прищурившись, посмотрела на меня, а потом развернулась и быстрым шагом покинула территорию. А Мартин неожиданно подхватил меня на руки и понес на стоянку. Но я больше не сопротивлялась. Поняла, что бесполезно. К тому же он был прав. С больной ногой я далеко не убегу, в случае чего. Он посадил меня в машину, и мы полетели ко мне домой. От пережитых эмоций меня все еще потряхивало. — Ты молодец! — внезапно похвалил он. — В каком смысле? — уточнила я. — Я не знаю, как тебе это удалось, но ты активировала экстренный маячок. Мне пришел сигнал, что ты в опасности, поэтому я так быстро оказался рядом. «Какой еще маячок?» «Он находится у каждого в браслете». Он как-то неопределенно махнул рукой, будто говорил о чем-то незначительном. «Хм, впервые слышу о таком маячке. Или он мне врет?» «А еще ты боролась с ними, и я видел твой пляр. Не растерялась, умница». Слушая его похвалу, я тихо сидела и офигевала. А потом обратила внимание на свое порванное платье. С правой стороны юбка была разорвана неприлично высоко. Из-под разрыва выглядывала кружево чулка. Я быстро подобрала юбку так, чтобы спрятать разрыв, но от взгляда Лаорка этот момент не укрылся. «Все хотел спросить о твоем подарке. Что это такое?» Сменил он тему. «Черт! И что я должна на это ответить? Что это маятник-антистресс? А дальше он начнет задавать неудобные вопросы, мол, от чего, почему и так далее». — Хм, это маятник в форме планет Солнечной системы, в которой находится планета Земля. Осторожно, — ответила я. — Да, вот оно что. тут то я думаю, что Джейсу так приглянулся мой подарок. Представляешь, он хотел его у меня отобрать. В голосе Лаорка послышалось наигранное возмущение. А я в удивлении вскинула брови. — Да, мы чуть не подрались из-за твоего подарка. Насмешливо пояснил он. И тут я от души рассмеялась, представив себе двух менторов, дерущихся из-за одной игрушки. Глядя на меня, он впервые широко улыбнулся. — Ну надо же! В следующий раз Джейсу принесу такой же. — Нет, не нужно ему приносить. Запротестовал ментор. Я хочу, чтобы эта особенная вещь была в единственном экземпляре, и только у меня. Спасибо тебе, кстати. Мне было очень приятно. Твой подарок занял самое почетное место на моем столе в ректорате. Пожалуйста, я рада, что подарок понравился. Если задачей ректора было меня отвлечь, то с ней он справился на пять с плюсом. Я действительно успокоилась и облегченно выдохнула, чувствуя себя в безопасности. Мы приехали к дому. Ментор вышел, открыл мою дверь, подхватил меня на руки и понес домой. Одна случайность со временем превращается в закономерность. Пробормотал Лаорк. Уже второй раз ты попадаешь домой у меня на руках. Это он день адепта мне решил припомнить. Вот не покраснею ни разу. Фик вам, как говорится. Вообще не понимаю, о чем вы, господин Лаург. Невозмутимо откликнулась я. Он лишь усмехнулся, но комментировать не стал. Тем временем он занес меня в гостиную и посадил на диван, а сам подвинул напротив меня кресло. Сними чулок с той ноги, которую ты вывихнула. Негромко потребовал ментор. Это еще зачем? — Будем восстанавливать ногу, иначе месяц не сможешь бегать и ходить на каблуках. Да и вообще вряд ли ты сможешь ходить нормально. Спорить я не стала. Нога действительно жутко болела. Я раздвинула платье вместе, где был новый разрез, и сняла чулок. Мартин сел напротив, аккуратно взял мою ногу и положил ее на свои колени. Провел нежным движением от коленки до стопы, и его руки засветились белым светом. Массажными движениями он начал разминать мне стопу и голень. Сначала было больно, и я сцепила зубы, чтобы не вопить на всю гостиную. А потом боль начала стихать. Когда Мартин закончил, я почувствовала заметное облегчение. «Как себя чувствуешь?» Уточнил он, продолжая поглаживать мою ногу, но его руки больше не светились. Видимо, делал это на автомате. «Намного лучше, спасибо!» Я аккуратно убрала ногу из его рук и поставила на пол. «Пожалуйста». Полчасика полежи на диване, а потом можешь аккуратно дойти до спальни или тебя сейчас туда отнести. Предложил он картинно, приподняв одну бровь. Честно признаться, я немного растерялась от его предложения. Нет, не нужно. Ты и так много для меня сделал. Зазвонил его браслет. Да, уже еду. Сказал он и отключился. Мне пора, а ты отдыхай. Провожать не буду, усмехнулась я. — И спасибо тебе, Мартин. Он на мгновение застыл, затем кивнул и вышел из дома. — И куда ты опять угодила? Весь магистрат стоит на рогах, — выдал демон, как только закрылась дверь за ментором. На меня напали какие-то ужасные зверюги чуть не сожрали на территории магистрата. А как они выглядели? Черные, полупрозрачные, как тени с огромными зубами и вполне материальные для призраков. «Что это такое, Арчи?» «По описанию, похоже на Ширзов. Вопрос в том, откуда они появились. Надеюсь, не из бездны. Ты отдыхай, а я пойду послушаю, что скажет совет». Арчи испарился, а я не стала ждать, когда пройдет полчаса. Сняла с себя платье, порванный чулок, и на одной ноге поскакала наверх. Легла на постель. Некоторое время гоняла в голове мысли о напавших на меня чудовищах. А потом поняла что сильно устала и от всяких бесполезных дум начала болеть голова. «Завтра. Обо всем подумаю завтра».